Места, которого нет. Есть нечто весьма интересное в местах, которые мы выбираем, когда накрывает дорожной лихорадкой. Это редко края, с которыми мы знакомы. Если вы много раз бывали в Гонолулу, вы никогда не скажете «Вот брошу все и уеду в Гонолулу». Для того, кто там никогда не был, это может звучать экзотически. Но вас-то не проведешь. Вы скорее скажете, «Давайте уедем жить в горы». Или все, что мне хочется, это прыгнуть в машину и умчаться вдаль по шоссе. «Давайте сорвемся с места и объедем мир. Хочу увидеть южные моря». Что тут общего? Начнем с того, что все пункты назначения не конкретны. Там нет аэропортов. Все далеко, невнятно, и вы ничего толком не знаете. Сомневаетесь? Найдите карту и ткните пальцем в место, которое называется «горы» или «шоссе». Или позвоните в турбюро и попросите забронировать билет в Южные моря. По сути, привлекательность этих мест в их неопределенности. Сам факт, что все они загадочные, экзотические – очень удаленные, даже недоступные, должен о чем-то говорить. Тут мы нащупываем кое-что очень важное. Давайте попробуем проследить это, совершив небольшую экскурсию в совершенно особый мир, мир литературы о путешествиях. Писатели, рассказывающие о путешествиях, Восхитительно умеют будить фантазии о бегстве. Они знают все о несуществующих дальних краях. Путешествие в горную Тартарию. Зайдите в любой книжный магазин или в библиотеку и обнаружите, что литература о путешествиях испытала недавно взрыв популярности. Удивительно много написано путешественниками об их поездках в разные края и постоянно появляются все новые книги. Писатели-путешественники знают, как увлечь за собой в далекие миры, а порой и в далекие времена. Тут вы можете возразить, что романы воздействуют точно так же, но есть существенная разница. Литературу о путешествиях мы считаем правдой. Такие книги заставляют поверить, что можно прямо сейчас взять билет на самолет и отправиться в места, которых мы читаем. И как же тянет это сделать? Неизведанные края обещают новое начало. Дальние, проникнутые очарованием, приключениями, загадками и блеском, которых лишены места поблизости, они притягивают нас как магнит. Вслушайтесь в название. Самарканд. Катманду. Пустыня Гоби, Тибет, Полинезия, Таити, Фиджи. В них есть волшебный отзвук, какого не встретишь за соседним углом по дороге в продуктовую лавку. Но в отличие от путеводителей, подробно указывающих, как найти музеи, отели, рестораны и вокзалы, настоящая литература о путешествиях повествует о местах, попасть в которые... Вряд ли возможно. Хотя это и не билетристика, и мы предполагаем, что описанные события происходили в действительности, незабываемая атмосфера этих историй, как и волшебно звучащие названия, фантазии, по сути своей, не имеющие общего с реальностью. Названия пробуждают воображение, и мы создаем собственный мир. И даже отыскав романтическое, или таинственное место на карте. Прибыв туда, вы его не обнаружите. Спросите любого, кто предпринял такое путешествие. Рич, что тебе приходит на ум, когда ты вспоминаешь Таити? Спросила я своего доброго друга. Бананы по 4 доллара за фунт. Кисло, ответил он. Но в отличие от честного Рича, авторы книг о путешествиях ужасные лжецы. Даже стараясь не делать этого, они не могут удержаться и невероятно расцвечивают обыденность. Они нарисуют картины такой красоты, что у вас сердце защемит от восторга. Даже москиты и чудом не случившиеся катастрофы в их изображении покажутся чем-то притягательным. И вы будете попадаться каждый раз Ведь лучше слушать эти сказки, чем правду про бананы. Почему? Потому что они будут ощущение, напоминающие то безымянное, что вы утратили. Конечно, есть чудесные места, которые запали вам в душу и останутся там навсегда. Вам хочется приезжать туда год за годом, и удовольствие никогда не тускнеет. Но когда мы говорим о фантазиях побега, Мы говорим о чем-то трудноуловимом, произрастающем только в отдалении и неизведанности. И это территория лучших писателей-путешественников. Они знают, что приукрашивают действительность и иногда даже извиняются за это. Возьмем, к примеру, Питера Флеминга. В предисловии к своей книге «News from Tartary» (Новости из Тартарии) вышедший впервые в 1936 году, он писал «Я сделал все, что мог, чтобы описать свое путешествие без искажений, рассказать, каким оно было в то время, нарисовать правдивую картину однообразного, негероического, но необычного существования. На бумаге это выглядит захватывающим приключением, но я старался придать ему реальную форму. Примечание. Питер Флеминг, 1907-1971 годы. Английский путешественник и писатель, старший брат создателя Бондианы Яна Флеминга, книга «Новости из Тартарии» рассказывает о состоявшейся в 1935 году семимесячной экспедиции, маршрут которой пролегал от Пекина до индийского Кашмира. конец примечания. Очень хороший прием. Но пока особо не доверяйте автору. Вопросы возникают, начиная с названия. Где конкретно эта Тартария? Что ж, в действительности ее нет. В 1935 году не было такого места, как Тартария, да и вообще его никогда не существовало. Слово придумали на Западе, и оно означало «где-то там, где живут все тартары». Так описывали дальние неизвестные земли, которые не видел почти никто из живущих на Западе. Флеминг делает короткое примечание, признавая, что «тартария» не является, строго говоря, географическим термином, и в наши дни, если кто-то и употребляет это слово – то имеет в виду главным образом Синьцзян. Примечание. Синьцзян, Уйгурстан. Регион на северо-западе Китая. Самая большая по площади территориально-административная единица Китайской Народной Республики. Конец примечания. Тогда почему он не поставил Синьцзян в название книги? Потому что Синьцзян – это реальное место. а «Тартария» — недостижимое романтическое приключение. Конечно, путешественники пишут книги, желая их продать. Но они вовсе не циничные конъюнктурщики. Они знают, как задеть чувствительную струну в душе читателей, потому что она есть у них самих. Из-за этого они в первую очередь и стали путешественниками. «Что же это за струнка?» Вот несколько вариантов. Первый. Возможно, они будят генетическую тоску по далеким краям. Магия неизведанной дали завораживала людей еще с тех пор, как они собирались вокруг огня послушать самые первые истории. Вероятно, желание увидеть, что там, за следующим холмом, привело к контактам с другими людьми и пополнению генофонда Это желание помогало находить лучшие климатические условия и новые источники пищи. Может быть, природа снабдила нас механизмом, который срабатывает, если слишком долго оставаться на одном месте, и в такие моменты на нас особенно действуют рассказы о путешествиях. А может быть, приключение — это гендерный вопрос. Когда начинаешь задумываться, Память подсовывает факты, что альпинистами и исследователями Арктики в основном были мужчины. Мы предполагаем, что большая часть книг о путешествиях тоже написана мужчинами и обращена к мужественной любви, к приключениям. Уж точно многие женщины скажут, что дорожная лихорадка – проблема мужчин, потому что они более сумасбродны, ведут себя незрело, и все не решаются осесть где-то и угомониться. Мужчины часто с этим соглашаются. Гаррисон Кейлер уверяет, что женщины должны править миром, потому что у них намного лучше получается принимать решения, распоряжаться деньгами и руководить страной. Примечание. Гаррисон Кейлер 1940 года рождения – американский писатель, юморист, радиоведущий. Конец примечания. «Мужчины же, — говорит Кейлор, — должны быть пиратами. В самом деле, кажется, что домашняя жизнь удушающая действует на мужчин, и скорее они попробуют втянуть женщину-домоседку в опасные и неудобные приключения, чем наоборот. Но впечатления наши ошибочны». Передо мной лежат книги, написанные женщинами, совершившими пешее путешествие в скрытый Тибет, африканские джунгли или скалистые горы задолго до появления аэропланов и автомобилей. И еще больше книг современных американских писательниц, которые покинули общество и комфорт родных городов, чтобы месяцами или даже годами жить в одиночестве в хижинах на океанском берегу или в лесах, Я не занималась подсчетами, но женщин, писавших о путешествиях, предостаточно. И всегда так было. Так что нет, нерв, который цепляют рассказы путешественников, не имеет отношения к полу. Может быть, свобода специфически американский пунктик. У американцев особое чувство по поводу свободы. Наши предки изначально прибыли в эту страну, чтобы быть свободными от угнетения, и все поколения с тех пор наследовали их неприятие любых посягательств на личную свободу. Их встретил огромный открытый континент, где всегда можно передвигаться дальше, если свободу ограничивали дома. Свобода — наше наследие. Но этого недостаточно, чтобы объяснить дорожную лихорадку, потому что европейцы, австралийцы и остальные, не имеющие такого наследия, разъезжают по разным странам намного больше американцев. Там, где американский выпускник колледжа может отправиться за океан на несколько месяцев, они зачастую путешествуют годами, возвращаются ненадолго домой и снова отправляются в дорогу. Еще они постоянно бывают Вдали от исхоженных, особенно для американцев, маршрутов и переселяются в другие страны гораздо чаще, чем мы. Кроме того, американские вестерны, воспевающие девственную природу и волю, рекламные ролики и щиты в духе Дикого Запада копируются по всему миру, от Греции до Японии, что свидетельствует об универсальной притягательности нашей традиции – отказываться подчиняться приказам. Мир видит, как мужественные ковбои, с сигаретой в зубах и лицом плевать на все опасности, галопом скачут на великолепных конях по холмам, никогда не знавшим изгородей. Не скованные правилами, вольные быть неукротимыми, не сдерживать себя и не думать о последствиях. Нет, этот тип свободы не основан на определенной культуре. Но эти рекламные картинки дают нам важный ключ к пониманию. Взгляните на них еще раз. Герои, которые никогда не подчиняются приказам, вольны быть неукротимыми, не контролировать себя и не задумываться о последствиях, ничего не напоминает. Детство? Вот и я так думаю. Мы все такими когда-то были». это и может будить в нас тоску по дальним странствиям. Мы никогда не забываем ту особую свободу, которую имели в детстве, и нам очень ее не хватает. Как бы мы хотели, чтобы тела наши были неукротимы, сердца беззаботны, и чтобы не приходилось думать о последствиях. От нас, как от зрелых людей, ждут, что мы будем стоически терпеть. неблагодарную работу, ипотеки и несправедливых боссов, но иногда чувствуешь себя точь-в-точь, точь как ребенок, который не хочет вести себя прилично, а ему нравится буйствовать и вырываться на свободу от чрезмерной опеки взрослых. Проблема лишь в том, что взрослые — это мы, и у нас уже есть эта свобода. Никакого контроля над нами в действительности нет ни у кого. Не верите? Снимите с себя все до последней нитки и прогуляйтесь нагишом по улице, если захотите, как маленький ребенок. Но, скорее всего, вы так не поступите, потому что, в отличие от ребенка, знаете о последствиях и их не хотите. Мы бы забыли о последствиях, но, к сожалению, уже не в состоянии это сделать. Итак, мы взрослые, что есть, то есть. Попрощаемся с возможностью быть ребенком и будем благоразумны. Это вам говорят? Или вы сами себе говорите? Не может быть ничего менее благоразумного. Конечно, вы переживаете, что вам нельзя нагишом бегать по улице. Но было еще кое-что, чем вы обладали в детстве, и что исчезло. Вот это и трудно пережить. Это не нарциссизм, не желание быть любимчиком, а совершенно другая сторона того ребенка, которым вы когда-то были. Ей можно доверять. Там, где нарциссичная часть хочет удержать от взросления, любящий приключения живой любопытный внутренний ребенок приведет вас прямиком в обетованные земли, как перефразируя Библию писала Дороти Сейерс, автор замечательных детективных романов, если не будете как дети, если не можете проснуться в свой пятидесятый день рождения с тем же радостным волнением, ожиданием и интересом к жизни, как когда вам было пять. Вы не войдете в Царство Небесное. Видите, вы хотите не просто свободы, во всяком случае не той ее разновидности, что позволяет бродить по миру с рюкзаком, зубной щеткой и шоколадкой. Вы тоскуете по детскому ощущению чуда. Именно это известно писателям-путешественникам. Вот от чего они лгут нам и от чего нам это нравится. Их истории, как ничто другое в мире, пробуждают в нас утерянное ощущение чуда. Сказочные названия вроде «Тартарии» или «Катая» — все равно, что наши слова «убежать к морю» или «отправиться в дорогу». От них возникает чудесное ощущение, как в детстве, когда все искрилось новизной. Примечание «Катай». Так в древности в Центральной и Западной Азии, а также в Европе, называли Северный Китай. В Европе название получило широкое распространение в начале XIV века после появления знаменитого труда купца и путешественника Марко Поло «Книга чудес света». Конец примечания